Глава вторая тревожная. Ну ничего себе, младший, восхищенно присвистнула явившаяся последней невысокой фигуристой урчанка Ерая, окинув шахаба оценивающим взглядом. Я-то думала, это шат верхний предел по популяции, а нет? Агдар Шаиста, мое восхищение. А мальчики в отца пошли. С удовольствием и гордостью ответила та. «Алим был замечательным мужчиной во всех отношениях. Шахап так и вовсе его копия». Великая мать Кулаптана без преувеличения сияла и непривычно много улыбалась. Шахап ее такой не помнил, разве что совсем давно. А сейчас мать выглядела настолько счастливой, что ему было не по себе и от того, сколько переживаний доставил семье своей пропажей, и от того, насколько сильно ему радовались сейчас. Мать и сестра буквально не отходили, сидели по обе стороны. Шарифа так и вовсе нравилось схватить за локоть. Слишком много эмоций, слишком странно было выступать причиной такого оживления. Но больше всего неловкости вызывало собственное нежелание здесь находиться. Хотелось одиночества и тишины, уйти подальше от города и от любых лиц, хотя бы даже подняться на стену предков, послушать горы, почувствовать ветер. Болело горло, ныло в висках, сводило челюсть от попыток улыбаться, мешала одежда, давили тапки, хотелось встать со слишком мягкого дивана. — Стыдно. Ему искренне рады, его любят. Шарифа даже плакала поначалу от радости, не веря своим глазам. А он все равно чувствовал себя чужим, словно занимал не свое место, словно ждали тут кого-то другого, не его. Стыдно и глупо, потому что он прекрасно помнил родных и любил их и надеялся вернуться. Немного спасало только присутствие Халика тоже ощущавшего себя неуютно. Эта неловкость их роднила, да и... Стыдно, но приятно сознавать, что страдаешь не один. Директор музея и возлюбленный шаисты был шайтаром непубличным, молчаливым и замкнутым. Его устраивало то обстоятельство, что отношения с великой матерью Кулаптана по-прежнему не афишировались и не меняли своего статуса. Кроме того, Халик опасался реакции Шахаба на его присутствие, о чем неловко пошутил в начале вечера. К сожалению, сказать прямо, что только его присутствие и не смущает молодого Шайтара, тот не мог. Ярая, которую Шат представил как свою жену, разбавила тяготящую Шахаба атмосферу семейной радости, так что на нее молодой Шайтар вскоре смотрел с искренней приязнью. Женитьба старшего оказалась неожиданностью, ничего подобного эльфы в лаборатории не обсуждали. Но видно было, что этим двоим хорошо вместе, и радость за брата оказалась единственным искренним светлым чувством, на которое сейчас хватало сил. Правильным решением стало спросить, как они познакомились. Шахаба именно сейчас не очень интересовала историей связи брата с официальной посланницей соседней страны, Но этим вопросом удалось немного разжать тиски родственного внимания и заботы. Но этим вопросом удалось немного разжать тиски родственного внимания и заботы. Арчанка рассказывала бойко и с юмором, сумела немного отвлечь мать и переключить ее на другие вопросы. Вовремя, а то он уже вплотную приблизился к мысли, что в эльфийском плену было не так плохо, а свобода — не столь уж важная вещь. Сам понимал, что вывод этот отдает безумием, но отделаться от него оказалось не так-то просто. Вскоре началось следующее испытание, обещавшее стать еще более мучительным — семейный ужин. По дороге от лаборатории с ним поделились сухпайком, покормили и в лагере, но там не возникало никаких затруднений. А здесь... К счастью никаких парадных столовых и прочих ритуалов не предполагалось. Стол накрыли в небольшой гостиной, да и прислуга испарилась, расставив посуду. Но и остального шахабу хватило за глаза. Это оказалось неожиданно трудно держать вилку и нож. Он помнил, как это делается, но пальцы плохо слушались, а металлические приборы ощущались в руках чуждо. Эльфы кормили заключенных из хрупких мисок, сделанных из каких-то прессованных листьев, и на ощупь почти бумажных, которым полагалась только большая, грубая, такая же хрупкая и легкая ложка. Шахаб чувствовал себя идиотом. Он неловко сутулился над столом, ел медленно и осторожно, неуклюже орудуя ножом, и с тоской ждал момента, когда прибор наконец сорвется, и мать не сдержит замечания. С другой стороны, а так ли это плохо? Отличный повод уйти. Ужасно интересно, насколько у разных потомков тролли разные бытовые обычаи. Через пару минут застойной тишины, давящей на Шахаба своей неловкостью, с улыбкой заметила Ерая, с интересом рассматривая изящную вилку. «Ты, дар Шахаб, не был в Орде?» У нас принято и работать, и обедать, сидя на полу. Помню, как страдала во время учебы, когда приходилось разные традиции учить, застольные в том числе. Самое мучение у гномов — это их двузубая вилка и палочка, и все одной рукой. Бррр. И все это после привычки половину продуктов есть руками. А мне эльфийские тонкости до сих пор не даются. Со вздохом поддержала Шарифа. Некоторое время они обсуждали сложности столового этикета, потом перешли на этикет вообще, умудрились тянуть к разговору шаисту. Шахаб опять сумел немного расслабиться и снова подумал с иронией, что брату повезло с женой. И только он позволил себе осторожный оптимизм, что встречу с родными удалось пережить и никого не обидеть, как мать вдруг заговорила. Я распорядилась подготовить для тебя комнату здесь, во дворце. Она мягко коснулась его запястья. — И с одеждой надо что-то... — Нет, — мгновенно ощетинился Шахаб. — Придумать, — продолжила шаиста по инерции. — О чем ты? — удивилась она. — Это плохая идея, — своевременно вмешался Шад. Ярая за мгновение до этого толкнула его в бок и сделала страшные глаза, да и сам он прекрасно видел, как напрягся брат, словно собирался отражать атаку. — Дворец, проходной двор. Здесь постоянно толпа народу. Малому выдохнуть не дадут. — Пусть попробуют, — ровно проговорила шаиста. Врач сказал, что шахабу нужна тишина, покой и поменьше нагружать горло. Он прекрасно поживет в нашем старом доме. — Оно здесь будет гораздо удобнее, — возразила она. — Дай Шахабу время привыкнуть, — поморщился Шат. — Все равно ты не сможешь опекать его целыми днями. А вечером прийти на ужин он прекрасно сможет и из дома, здесь недалеко. Ходьба очень полезна ему для восстановления. — Спасибо, — коротко кивнул Шахаб, пока мать не успела снова начать спорить. Шаиста окинула внимательным взглядом его, потом старшего сына, и задумчиво кивнула. — Я так давно не была в старом доме, — мечтательно проговорила Шарифа. — Надо будет зайти. Столько воспоминаний, и если задуматься. Помнишь, я разбила маминое любимое зеркало? А ты сказал, что это ты сделал, потому что иначе меня бы на свидание не пустили. Остаток вечера... Когда все встали из-за стола и перебрались обратно в зону отдыха, прошел спокойнее. Все же шаиста никогда не была дурой и отлично разбиралась в шайтарах и других разумных. Это в первый момент. От восторга и неверия в чудо она дала волю эмоциям, но потихоньку они уступили разуму и тревоге. Когда Шад предложил проводить брата, Напомнив о каком-то важном разговоре, было еще не поздно. Младший сын глянул на мать напряженно, но та уже достаточно пришла в себя, чтобы обращать внимание на такие мелочи, поэтому ни слова не сказала против. Еще раз крепко обняла нежданно воскресшего сына и только напутствовала просьбой обращаться к ней, если что-то понадобится, и непременно прийти завтра вечером. Шат предложил прогуляться с ними и жене, но та сослалась на рабочий вопрос к великой матери, а Шарифе, чтобы остаться, и повод не требовался. Халик, к концу вечера окончательно загрустивший от чужих разговоров и собственного диссонанса семейной идиллии, воспользовался предлогом уйти. Шаисе стало стыдно, что настояла на его присутствии, и она пообещала себе непременно обсудить этот вопрос с возлюбленным и извиниться. — Шаиста, ты успела узнать, где его держали? Не стала ей рай заходить издалека. — И что там делали? — Когда бы, — проворчала та. — Ты же знаешь своего мужа. Он обожает ставить перед фактом и не любит обсуждать что-то, когда сам уже решил. — «Я надеялась, что мне показалось», — с тревогой призналась шарифа. «Он с таким видом сидел, словно и не рад вовсе. Страшно представить, что с ним случилось». «Не нагнетай», — постаралась приободрить ее Ярая. «Видно, что парень не в своем седле, но не похож он на совсем сломленного и искалеченного. Думаю, Шат отлично понимает, что с братом». У него-то побольше опыта по части травмированных бойцов. Шахап очень изменился, — тихо заметила Великая Мать. Голос не дрогнул, но в нем отчетливо прозвучали печаль и тревога. Шат спокойный, упрямый, он всегда был лидером, а брат хоть за ним и тянулся, но он добрый и мягкий мальчик. Ну, ничего себе, мальчик! Ерая не сдержала смешка. «Этот мальчик тебе скоро девочку с деточкой приведет». «Да, эти предки!» — слабо улыбнулась Шаиста. «А ты сама-то повторно замуж не собираешься? Давно хотела спросить, сколько вы с Халиком вместе?» «Не напоминай», — вздохнула та и с иронией призналась. «Я думала об этом, но, боюсь, он этого не переживет». «Положение моего мужа потребует гораздо больше публичности, чем он может выдержать. А твои слова про дела были поводом остаться, или для меня есть новости?» Резко сменила она тему, давая понять, что не намерена продолжать обсуждение своей личной жизни. На улице, когда стало понятно, что Шат не планирует выговаривать, выспрашивать и поучать, Шахаба окончательно отпустила». Свой вклад в это сделал и Занг, до этого где-то гулявший, а теперь нашедший хозяина. Питомца брата Шахаб застал. у вечное эхо, навсегда застрявшее в одном облике и утратившее большинство способностей, за которые их ценили шайтары, а именно передавать короткие сообщения на большие расстояния, просачиваясь через магическую защиту и сквозь стены. Шайтары давно уже наловчились приручать и использовать этих умных магических зверьков, а эльфы во время войны старательно истребляли, потому что иначе защититься от них не могли. Вот и Занга ранили. Ашат спас. Выдри быстро надоело скакать рядом с широко шагающими мужчинами. Занг попросился на ручки и устроился у хозяина на плече, с любопытством поглядывая на второго шайтара и пороще кача хозяина усами по уху, словно нашептывая что-то. Облик выдры очень подходил мелкому любопытному и дружелюбному зверьку, настолько, что невольно закрадывалось подозрение в том, что он близок к изначальному. Может и так, но наука этого не знала. До сих пор никто никогда не видел детенышей эхо, В неволе они не размножались, и вообще складывалось впечатление, что существа эти самозарождаются где-то в горах. Недаром же их называли эхом. И если бы еще у них не имелось четко определенного пола, постоянного во всех обликах, эту версию считали бы основной. — Зайдем за врачом, — предупредил Шат. — Ты же хотел, чтобы эльфийку осмотрели? Шахап кивнул, и второй раз — В ответ на участливое уточнение «Болит?» Горло действительно болело, и он был благодарен брату за понимание. Всю оставшуюся дорогу старший рассказывал какие-то мелочи, важные или забавные. Потом, когда они завернули в госпиталь, сделав ради этого крюк, и встретили доктора, Шат принялся обсуждать какие-то сторонние вопросы с ним, не пытаясь втянуть в беседу третьего. Вроде бы невежливо, но Шахаб мысленно поблагодарил предков и окончательно успокоился. Все же брат — это брат. Случалось, что они ссорились из-за чего-то с сестрой, с матерью не всегда могли найти общий язык, а вот шат всегда понимал младшего. В юности порой раздражался, отмахивался от него, но к нему единственному в семье можно было прийти с проблемой, и получить помощь без причитаний и выговоров. Врача звали Мутабар. Это был высокий худощавый шайтар средних лет, выбритый почти на лоса, скут тоненькой косицы на затылке, которую он смущенно прятал за воротник с цара. Длинные волосы у шайтаров считались принадлежностью высокого статуса. Носили их только старшие женщины, а мужчины, занимавшие руководящие должности, Куда чаще отпускали вот такие косицы. Но мутабар явно тяготился этой необходимостью. Шахаб сообразил, что ему бы тоже стоило состречь отрошу ниже плеч греву, но это терпело. Когда шайтары вошли в дом и спустились в нужную комнату, стало понятно, что за врачом ходили зря. Ильфий качнулась и почувствовала себя как дома. Она удобно устроилась на постели, немного демонстративно вытянув ногу с каменным браслетом, от которого через комнату бежала длинная тонкая цепь. Под камень была тщательно подмотана какая-то трепица вроде носового платка. На второй, согнутой ноге, лежала книжка. Еще несколько расположились на кровати вокруг, из них торчали узкие бумажные закладки а сверху неравномерно устилали отдельные листки с небрежными записями. «О, прекрасные дары! Вы все ко мне!» Халила, иронично приподняв брови, уверенно заговорила на шайтарском. Правильно, но с сильным акцентом, выдававшим того, кто учил язык по книжкам. «Вас не затруднит подождать, пока я закончу. Боюсь потерять мысль». «А сложные расчеты на коленке и без того трудно вести». Она выразительно похлопала себя книгой по колену и опять уткнулась в бумагу. «Я так понимаю, с ее головой все в порядке», — задумчиво проговорил Шат. Шахаб поморщился. Он имел на этот счет другое мнение, но горло слишком разболелось. Зато не смолчала эльфийка. Мои сородичи бы с тобой не согласились, Дар. Красиво очерченные губы сложились в мечтательную улыбку, а Шахаб ощутил острое желание кого-нибудь ударить. Лучше всего холеру, но можно стену. Еще лучше было бы, конечно, выйти и успокоиться, но он сдержался и остался, чтобы контролировать происходящее. «Прости, что напрасно выдернул». Окинув ее задумчивым взглядом, обратился шат к врачу. «Ну, почему же?» — рассеянно уронил тот, внимательно разглядывавший в это время женщину, и не менее пристально уставился на Шахаба. «Я наблюдаю довольно странную картину на энергетическом уровне. Что-то подобное я разве что между близнецами встречал, и то только пару раз за практику, между одаренными». «Правда, не могу даже предположить, что это...» «Прекрасная самонадеянность!» — фыркнула Халила, все-таки отложила книжку и принялась собирать записи. «Я десять лет этой темой занимаюсь, и вот уже пару часов бьюсь над расчетами, и то понять не могу, а тут с одного взгляда...» «А, впрочем, взгляд со стороны может быть и полезен...» Вдруг передумала, и оживилась она, аккуратно выбираясь из книжек и осторожно перекладывая ногу обеими руками. Шахаб раздраженно поморщился при виде этой демонстративной картины, а потом заметил, что ткань намотана не просто так. Кое-где проступили мелкие кровавые пятна. — Подойди сюда, мой милый каменный друг! Холера встала рядом с кроватью и протянула руку. — Ну иди, иди, не бойся, тебе понравится! Шахап ненавидел эту ее присказку и уже заодно только ее хотел свернуть эльфийке шею. Прямо сейчас. Одним движением. Тонкую, светлую шею. Хрупкую, высокую. Даже напрягаться не придется. Она и понять ничего не успеет. Очень гуманный конец. И плевать, о чем он думал и что планировал, когда забирал ее с собой. Он почти подобрал пару коротких слов для ответа, когда халела получила поддержку. — Да, Шахаб, не мог бы ты и правда встать рядом с ней, — вежливо попросил Мутабар. Близкий контакт усиливает подобного рода связи. Молодой шатар нехотя приблизился к постели. Его запястье тут же обхватили тонкие цепкие пальцы. эльфийка одарила широкой улыбкой и обратилась к врачу. Шахап еще не до конца забыл теорию, а постоянные обсуждения в лаборатории давали немало новой пищи для разума, поэтому он неплохо понимал и вопросы холеры, и ответы мутабара. Они еще не озвучили вывод, еще что-то проверяли, а ему уже стало понятно и от того муторно. Да, в тонкости он вникнуть не смог, Обсуждавшие и сами их пока не понимали, но главный понял — предками проклятая ушастая дрянь умудрилась накрепко сцепить их своим безумным экспериментом. Причем настолько, что энергетические оболочки не просто склеились, срослись до той степени, что передавали даже физические повреждения. У него на голове ныла ее шишка, а он гадал, откуда. Сородичи придумали ей исключительно меткое прозвище — Павелика. Живучий, безжалостный, один из самых страшных паразитов растительного мира. Вот и к нему тоже присосалась. И если ее сейчас убить, неизвестно, как это скажется на нем самом. Все это, немного смягчив, изложил мутабар шаду, когда брат, далекий от общемагической теории, задал прямой вопрос. А «Разлепить их можно?» «Теоретически, да. А практически, это вне моей компетенции». Врач развел руками. «Разве что, если позволишь, я могу связаться с парой своих коллег, которые занимаются подобными исследованиями, в частности, Шафиком Быстрым Ветром». Без имен, конечно, но... Дилетант! — вдруг раздраженно фыркнула повелика. За него все работы помощники пишут. Если уж хочется привлечь кого со стороны, у орков в этой теме Рузаль красная звезда понимает. Да он, наверное, единственный хоть что-то понимает. Только без имен он даже разговаривать не будет, вздорный старикан. А вот если сказать, что тут сижу я в неловкой ситуации, примчиться первым порталом, бросив своих студентов, просто чтобы убедиться и заявить, что он же говорил. — А я это кто? — уточнил Мутабар растерянно. — Ну, он знает меня под псевдонимом «Халела желтая лента», я под ним пишу статьи. — О, хм, читал, — растерянно признался врач, — посмотрев на женщину совсем иначе, не знал, что под этим именем публикуется эльфийка. Безродная звучала бы не столь красиво, безмятежно улыбнулась она. Они сразу съехали на какие-то общие темы, общих знакомых и известные только им двоим работы, и Шахаб молча вышел. На смену злости вдруг пришла чудовищная неподъемная усталость, запульсировала болью в затылке и висках, легла грузом на плечи. — Ты куда? — Шат нагнал его на лестнице. — Еды куплю, — сказал он и сбился с шага. — И что он купит? На что? — Пойдем, я просил принести, на кухне должна быть, — предложил брат. — А лучше иди спать, я сам твою холеру покормлю. — Горло не забудь прополоскать. — Лекарства тоже должны были привести Спасибо. Шахаб глубоко вздохнул и крепко сжал плечо брата. — У родителей лягу. Я рад что ты с нами. Младший только коротко улыбнулся и кивнул в ответ. — Наверное, тоже был рад. Или будет. Потом. — И что то разглядел, кроме научных заслуг этой ушастой? — спросил Шат, когда они вместе с Мутабаром вышли из дома. Тот, кого он представил как врача, считался лучшим во всем кулаптане специалистом по травмам мозга. Причем изучал он все аспекты – и физические, и психические, и даже магические. Судя по всему, круг интересов старого знакомого простирался за пределы и этой темы. Но сейчас это мало интересовало Шада. «А что должен был? Ты спроси, пожалуйста, точнее». «А то я могу долго рассказывать», — улыбнулся он. «Мой брат, он явно не в себе. Что там помимо этой связи?» «Он не сумасшедший», — заверил мутабар, сразу сообразивший, о чем именно беспокоится собеседник. «Проблема есть, это очевидно, учитывая травмирующий опыт, но не фундаментальное. Я не могу сказать точно без личного общения». Такие вещи по одной энергетике не поймешь. Вернее, поймешь, но именно тогда, когда все уже слишком плохо. У него контуры сбиты, но это не психическое, а застойное. Наверняка в ограничителях держали все это время. Ну и связь, конечно, сказывается. Она опасна? Нахмурился Шат. Вряд ли. Тут в другом дело. У Халелы проблемы с головой посерьезнее не до органических изменений, но я немного пообщался и сделал выводы. Это не заразно, но влияет. Их бы обоих хорошенько пролечить, разделить и пролечить, но не уверен, что дадутся. Выясни про них обоих все, что можно, ладно? Что с ним происходило в плену, что у нее в прошлом? Вдруг получится установить главное травмирующее воздействие и даже без комплексного лечения хоть немного купировать. — Да плевать мне на эту холеру! — резко возразил Шат, не позволив договорить. — Отцепи ее от брата и вылечи его. — Что? — осекся он под странным пронзительно задумчивым взглядом Мутабара. — А ты не обратил внимания, да? — На что? — Да это их связь. — Впрочем, наверное, мне показалось, и все дело в эксперименте. Тут сложно судить. — Я это ненавижу, — веско оборвал Шат. — Говори, как есть. Между тюремщиком и жертвой нередко возникает сложная психическая связь, созависимость, если угодно. Я не возьмусь сделать заключение без тщательного исследования обоих, но... Шат, он притащил ее с собой... И поселил, как я понимаю, в своей детской комнате. Насколько все может быть плохо? Я не думаю, что все настолько драматично. Возможно, это результат его растерянности в новой жизни. А это... Короче, это может быть неизлечимо. Во всяком случае, быстро и без активного содействия с его стороны. Такая связь, да еще подкрепленная этим проклятым экспериментом, даже если их энергетически разделить и выслать ее в оболон, да даже если ее убить, подобная травма может сказаться гораздо сильнее плена. Но, повторюсь, я не возьмусь сделать заключение без внимательного изучения всех обстоятельств. И уж точно лучше не предпринимать серьезных шагов по разрыву связи, пока не станет понятно, насколько все плохо. Конечно, если брат нужен тебе живым, здоровым и вменяемым. Понятно. сумрачно буркнул Шад. Тряхнул связи. Проще всего оказалось получить доступную информацию по плену Шахаба. В конце концов, именно Шаду в конечном итоге подчинялись шайтары, которые выпотрошили лабораторию вместе со всей документацией и наличными работниками. Вызвать кого надо недолго. Сведения оказались не ужасными, хотя и тревожными. Почему Шаха все эти годы молчал, его брату объяснять не требовалось. Он прекрасно знал, что Малой никогда не умел связано врать, да и вообще переговорить его, Хитростью что-то выведать проще некуда, а альфийские дознаватели тем более быстро раскололи бы хитростного мага. Так что выбор он сделал единственно возможный. И молчал настолько убедительно, что его во все бумаги записали как немого и сумасшедшего. Дружелюбному когда-то и открытому шайтару наверняка дорого пришлось за такое заплатить. По всему выходило... Именно в одиночестве и отсутствии общения состояла самая драматичная часть плена. Детальная информация о том, что происходило с братом первые два года, получить не удалось. А вот последний был как на ладони и... Да, наверняка тяжелым, но не настолько, как шат, боялся. Никто его не пытал. Иногда брали кровь и магию и только. Держали фактически на цепи. И это тоже не могло не сказаться, и объясняло отношение к эльфике, но не пугало. А вот то, что он узнал о пленнице, впечатлило гораздо сильнее. Выяснение деталей заняло немало времени. Так что домой Шат вернулся хмурым, задумчивым и к полуночи. Ерай уже вернулась, но еще не спала и пыталась совместить два дела — выбор отделки для своего кабинета и работу. Муж застал ее сидящей на полу посреди пустой комнаты, обложившейся какими-то набросками, документами и образцами. Остановился на пороге, прислонившись плечом к дверному косяку, скрестил руки на груди. Прервать не боялся, просто любовался. Отдыхал душой. Так она выглядела спокойно, Уютно и умиротворенно. И именно этого ему не хватало сейчас. — Ты долго собираешься там стоять? — со смешком поинтересовалась Арчанка через минуту, не вынимая носа из бумаг. — Еще не определился. Ярая, наконец, подняла голову, окинула его задумчивым взглядом. — Случилось что-то еще, или ты переживаешь исключительно из-за брата? Шат только поморщился. Подошел к жене, осторожно устроился позади нее. «Вот нравится же тебе на полу сидеть!» — проворчал он. «Стулья есть!» «Вот и нравятся вам эти стулья! Пол же есть!» и хидно отбила Арчанка и с удовольствием откинулась на широкую грудь мужа, отложив бумаги. «Ты переживаешь просто так или выяснилось что-то определенное?» Продолжила допытываться она. Скрывать подробности Шат не стал, да и не собирался изначально, просто хотелось устроиться поудобнее перед разговором. Рассказал все как есть, и о том, что брат прихватил с собой пленницу, и о том, что о ней выяснилось. Халела раньше принадлежала к побочной ветви одного из правящих кланов — Лейдиль. Как и положено, по достижении 36 лет возраста зрелости и совершеннолетия у эльфов Ее выдали замуж за уважаемого мужчину из другого клана, с которым семья очень стремилась породниться. Однако в первую брачную ночь новобрачная прикончила собственного мужа и одного из гостей поместья. Вины не отрицала, в содеянным не раскаивалась, отбыла полвековое наказание где-то на плантациях. Семья после такого преступления от нее отказалась, Эльфику не просто выгнали из рода, но отрезали от корней. Детали процедуры из-за народцев никто не знал, но после такого мало кто выживал. Однако кто-то разглядел в преступнице потенциал. Ее привлекли к работе. Неслыханное дело для женщины подобного происхождения. И сейчас, пусть и под псевдонимом, она была ученым с мировым именем специалистом по расовой магии, энергетическому обмену и преобразованию магических энергий. Поделился он и собственными впечатлениями от общения с пленницей. — Забавный казус! — рассеянно хмыкнула Ирая, выслушав всю историю. — Тебя это веселит? — хмуро уточнил муж. — Не то, о чем ты подумал! — мягко возразила она, и, извернувшись, утешающе поцеловала его в подбородок. Я проушастую. Она — казус. Для эльфов она — выродок в последней степени, то есть нечто абсолютно отверженное и ничтожное. Во времена существования рабства отрезанных даже рабы презирали. Поэтому пытаться вернуть подобное существо домой — марать руки. Об этом даже думать нельзя. Но она — ценный специалист, который работал на военных, и не попытаться вернуть его нельзя. Очень интересно, как светлоликие друзья станут выкручиваться из этого цукцванга, особенно сейчас, когда они так сократили свое присутствие. Я наведу справки по своим каналам, есть у меня пара знакомых эльфистов. Глянуть бы на нее без твоего брата. «Позже», — решил Шад, поколебавшись, — Пусть сначала врач понаблюдает. «Помню, помню, как же! Чудовищный был скандал, грандиозный!» — обрадованно сообщил старый орк, бывший дипломат, а ныне преподаватель эльфистки в дипломатическом институте, когда Ярая изложила ему суть истории. Конечно, о том, что причина скандала сейчас сидела на цепи в шайтарском подвале, не упоминала. Просто поинтересовалась личностью, да и рабочим телекристаллом Ярая пользоваться не стала. Еще не хватало водить посольство в расходы и посвящать в ненужные детали родную разведку. Дело семейное, пусть семья и помогает. Именно так она и заявила мужу. Тот посмеялся, но провел в грозный свод местное военное министерство. После перевода эту структуру единственную зачистили, как говорили Шайтаре, до голых базайтов и сформировали заново, по большей части из бывших бойцов в Байталы. Шат возглавил, и все соседи старательно зажмурились на прошлое полевого командира по прозвищу Эха. А официально, конечно, объявили, что девица с предурью, но не такими словами, сама понимаешь. С прискорбием сообщили, что оказалась бракованной, и быстро замяли историю. А на самом деле? — Да предки знают, — честно признался он. Ходили слухи, что покойный эльф был тем еще извращенцем, то ли садистом, то ли смазливыми мальчиками интересовался, а то ли вместе с дружком предпочитал развлекаться. Или, может, все вместе с ушасток станется. Не случайно же девица обоих угробила. С другой стороны, может, и случайно, потому что оказалась сильна и разнесла полдома. Пока не разобрались, об этом заметочка выйти успела, что неведомая катастрофа случилась. Потом подчистили, но газета-то уже разошлась. «А по поводу процедуры отрезания от корней вы случайно ничего не знаете?» — Сверх того, что было в учебной программе. Я помню только, что это крайняя мера и самый жестокий приговор, но без подробностей. — О подробности никто и не знает, — пожал плечами учитель. — Мера наказания редкая, только за предательство клана и измену интересам расы. Уж не знаю, кого и как умудрилась предать эта девушка, что с ней обошлись столь изуверски. Процесс был закрытый. — Только теорию одну непроверенно могу рассказать, если ты с ней раньше не сталкивалась. Ты же знаешь, что эльфы так долго живут благодаря связи со священными рощами? — Никогда об этом не задумывалась, — хомыкнула Ярая. — Дайте угадаю. Священные рощи — это главные цели удара на случай большой войны. За большие возможности высокая плата. Эльфы платят за могущество так. Старый орк развел руками. — Так вот. При обрезании корней эльф этой связи лишается. Для взрослого это серьезный удар. Очень многие его не выдерживают. Умирают, сходят с ума, лишаются магии. Некоторые выдерживают, но вряд ли без потерь. Совершенно точно это бесплодие, сокращение продолжительности жизни, еще из очевидного и неоспоримого у них меняется внешность. В каком смысле? удивилась Ирая. «В смысле упрощения?» пояснил собеседник. А насколько можно судить? А это только бездоказательная теория. Повторюсь, за столь совершенную красоту взрослых эльфов стоит благодарить именно эту привязку к корням, или, как это обычно называют, высадку. В нежном возрасте детей приводят в священную рощу, там проводят некий ритуал». И дальше эльф уже формируется не абы как. — Дичь какая-то! — задумчиво пробормотала женщина. — Это, выходит, у них вся раса искусственно выведенная? Скорее, целенаправленно улучшенная. Ответа на вопрос «Зачем им это? я тебе не дам!» Они сами наверняка не знают. Он теряется во тьме веков. Еще тролли не расселились и не превратились в наших предков, а эльфы уже связывались со священными рощами. Есть легенды, что это была вынужденная мера и вовсе не для улучшения породы, а для выживания. То ли природный катаклизм какой-то случился, то ли эпидемия страшная, то ли нашествие демонов. Может и правда так? А если эльфенка не высадить, что тогда? Если такие случаи были, я о них не слышал. Это у них строже закона. Это традиция и священное право. И если у родителей нет средств и способа доставить ребенка в рощу, обязательство ложится на клан Сюзерен, на территории которого находится роща. Никто не имеет права чинить препятствия эльфу, посещение родовой рощи. При любых обстоятельствах это очень строго карается и соблюдается даже сейчас всеми кланами без исключения. Известны случаи, когда разыскиваемый преступник приходил с ребенком в клан и его пропускали, и даже после отпускали с миром, а даже бывало оправдывали. Насколько я понимаю, Они уверены, что нарушение этого права может угробить всю рощу. — Так, это, конечно, очень познавательно, — встряхнулась Ярая. — Но мы отвлеклись. Расскажите мне, пожалуйста, вот что. Она попыталась уточнить особенности отношений эльфов к отрезанным, но ничего нового старик не сказал. На том они через четверть часа и распрощались. Дельных мыслей по результатам разговора оказалось всего две: первая о том, как хорошо, что этим всем уже занимается специалист по мозгам, и вторая, что нужно познакомиться с эльфикой, причем идти не одной, а с хорошей компанией. И нет, это совсем не праздное любопытство, а исключительно по делу. Ладно, и любопытство тоже, но дело вперед. У нее муж страдает и волнуется. Нельзя же бросить его на призвал судьбы. Каменное кольцо на ноге страшно раздражало и безобразно натирало кожу. А всяческие ухищрения мало помогали, как в собственной попытке халелы, так и визит хмурого, незнакомого шайтара, откровенно военного вида в компании ее подопытного. Опытный маг в минуту поправил браслет, отполировав его и сгладив углы. Эта проблему не решила, но стало полегче. Собственно, ранки на щиколотке оказались единственным неудобством, которое мешало Халиле нормально жить. А в остальном ванны рядом и в полном ее распоряжении. Длинной цепи хватало. Кровать достаточно широкая и удобная. Книги под рукой. Пусть кое-чего не хватает, но можно обойтись наличным. Кормить ее не забывали. Обычно это делал кто-то из трех сменявшихся военных при оружии в сопровождении шахаба. На вкус эльфики островато и жирновато, но все равно очень неплохо, так что она не предъявляла претензий. Это гораздо лучше, чем необходимость самостоятельно тратить время на готовку, как в лаборатории. Визиты Мутабара развлекали. Шайтар всерьез взялся за решение проблемы И Халела ему не препятствовала, даже немного помогала, а не только делала вид. Может, как считала большинство сородичей, она и сумасшедшая, но доры никогда не была и не относилась к числу фанатичных ученых, оторванных от жизни и витающих в облаках, поэтому прекрасно понимала, пошедший не в ту сторону эксперимент ее козырь. Пока каменный дикарь, явно оказавшийся большим деревом в этой роще, привязан к ней, с ней точно будут обходиться достаточно бережно, во-первых, а во-вторых, не отдадут эльфам. При всем восхищении некоторыми чертами, нежной любви к дроу халела не питала и жить среди них не планировала, но здесь и в нынешнем положении оказалось интересно и достаточно комфортно. А еще при всей иронии ситуации здесь к ней относились гораздо лучше. На цепь посадили, но мало знакомый табар проявлял искреннее уважение и даже восхищение, а остальные смотрели с любопытством, легким опасением, насторожностью и недоумением, но никак не с брезгливым опасением, как большинство эльфов. Сородичи не просто знали о ее статусе, отрезанной от корней они чуяли это. Даже те, кто относился к повелике неплохо, все равно ощущали рядом с ней беспокойство и испытывали отвращение. Так невольно отталкивает любое уродство или гадкое насекомое. Сознательно можно относиться как угодно, стыдиться собственных чувств и не позволять себе лишнего. Но глубинное, древнее, инстинктивное заставляя держаться от подобного существа подальше. Представители же иных раз ничего подобного не испытывали. Она еще по общению с людьми заметила, и это подкупало. Веселило и то, что шайтарский специалист пытался невзначай копаться у нее в голове. За годы жизни халелу уже пытались лечить, да и собственными проблемами и положением она подружилась не случайно. Пришлось простудировать литературу и тщательно разложить все по полочкам, так что работу мозгоправа Эльфика заметила достаточно быстро. Видимо, родственники подопытного в лице один раз виденного рослого мужчины навели справки и подослали Мутабара проверить информацию, заодно пытаясь помочь Шахабу после плена. Подумав, повеликая не стала сильно дразнить врача и выдумывать сложную линию поведения. Лысый шайтар ей понравился, да и отношение родник подопытному вызывало уважение. С детства, лишенной нормальной поддержки семьи, Халили пришлось потратить много усилий и времени, чтобы понять, как еще это бывает. Поэтому сейчас она не могла не заметить совсем других отношений в шайтарском семействе. Попытка разобраться и понять, а не бездумно перекроить все по собственному усмотрению стоило уважения. Зачем мешать? Тем более зла на Шахаба и его сородичей она не держала и даже немного жалела бедолагу, проведшего в застенках, сколько он там просидел. По прикидкам, с момента заточения Халилы прошло четыре дня. Пленница наскоро пообедала и опять сидела с расчетами, когда привычный ход вещей оказался нарушен на пороге комнаты появились новые лица неожиданно женские молодая шайтара стройная и высокая с повелику ростом в элегантном долгополом наряде и совсем уж внезапно арчанка настоящая золотистой оливковой кожей длинными светлыми волосами собранными в две косы и торчащими нижними колычками Оказавшимися гораздо меньше, чем Халиле думалось. Живьем этих дикарей эльфийка не встречала. «Чем обязаны почтенные дары?» С искренним интересом уставилась она на гостей. Гости переглянулись, Арчанка хмыкнула. «Знакомиться пришли, пока твой тюремщик не видит». «Что, меня по-тихому отпустят?» Еще больше удивилась Халела и немного расстроилась. Слишком просто и быстро. Ей еще не надоело это место. — но судя по всему, села ты тут не страдаешь, и срочно спасать тебя не надо, даже если бы у нас была такая мысль. Со смешком продолжила все та же Арчанка. — А ничего тут, миленькая. — Помогите, предки. Шахаб действительно поселил пленницу в свою комнату. Вздохнула Шайтара и опустилась на край постели явно совсем не боясь сидящей на цепи эльфики. — Скажи, что с ним было? — слегка насупив темные истине черные брови, спросила гостья. — Красивая девушка. Длинные густые волосы, кожа — темное серебро, густо-фиолетового цвета глаза, гармоничные черты. Глядя на нее и не обращая внимания на слишком округлую фигуру, Можно было даже поверить, что они с эльфами дальние родичи. Чушь, конечно. Уж кому, как не специалисту по расовой магии, это понимать. Но какие-нибудь недалекие и безграмотные обыватели вполне могли обмануться. И обманывались. Пропагандой в новом Абалоне занимались неплохие специалисты, знающие, какие байки и для кого выдумывают. «Если ты спрашиваешь о том, что с ним делала я...» то ничего противоестественного», — усмехнулась Халела. «А как его заставили молчать, понятия не имею. Мы вообще думали, что он не мой». Что некоторые полагали его еще и сумасшедшим, добавлять не стало. «Он ужасно изменился», — вновь вздохнула Шайтара и опомнилась. «Да, прости, мы же не представились. Я Шарифа, сестра Шахаба. А это...» «Я Рая, друг семьи». — улыбнулась арчанка и заняла один из стульев. — Зачем он тебя сюда притащил? — Это у него спрашивать надо. — Привык, наверное, — легкомысленно предположила повелика. Для жестокой мести за унижение он уделяет мне прискорбно мало внимания. Никаких тебе пыток и издевательств, даже обидно. Гости быстро переглянулись. — А есть за что мстить? — Ну, я даже не знаю. Протянула эльфийка, потерла кончиком пальца уголок губ. Тревогу и напряжение женщин сложно было не заметить, и это забавляло. «Он же не говорил, насколько ему обидно. Он вообще ничего не говорил. Но, уверяю, я была с ним нежна и ласкова», — безмятежно улыбнулась она. Эта энергетическая связь. Она как-то ощущается?» — спросила шарифа. «А доставляет неудобства». «Мне нет, а у брата лучше спроси сама. Говорю же, он возмутительным образом меня игнорирует». Еще некоторое время пришельцы расспрашивали при эксперименте его последствия, и тут халела без зазрения совести врала самыми честными глазами. Быть пойманной на лжи она не боялась, говорила все то, что сумел выяснить Мутабар. «Ну, о собственной изыскании» и маленькие лазики никоим образом не касались странных гостей. Она еще не выжила из ума, чтобы разбрасываться многочисленными козырями. «Я не могу не спросить», — заговорила Ирая, когда они уже собирались уходить. «Тебе нужна встреча с эльфийским консулом?» Шарифы быстрым удивленным взглядом выдала, что об этом они не договаривались, но за пару секунд справилась с собой и вновь приобрела невозмутимый вид. «А что, у тебя есть эльфийский консул?» — неподдельно удивилась Халела. «Оставила в другой сумочке. Но если хочешь...» — выразительно пожала плечами Арчанка. Пленница в ответ искренне рассмеялась и махнул рукой. «Оставь себе. Мне без надобности». Визит этот развлек, и Халела окончательно решила, что в плену у Шайтаров ей нравится гораздо больше, чем у эльфов на свободе. Интересно, как они отреагируют, если попросить политического убежища и лабораторию?